Часть вторая. Глава первая. Седьмой вагон. Надпись «Спецоборудование» на вагоне я заметила еще во время посадки. На минуту подумала, что это осталось от прежнего рейса. Ничего удивительного, товарный вагон. Ну и везли в нем какое-то оборудование. Только после того, как начальник конвоя объявил режим во время этапа, я засомневалась. Догадались и другие. «Да это мы и есть спецоборудование», — сказала Таня Станковская, карабкаясь на третьи нары. «Иначе почему бы такое? На ходу поезда разговаривай сколько хочешь, а на остановках полное молчание. Никаких шумов, даже за шепот карцер». Со спины Тане казалось проказливым юрким подростком. Движения, которыми она прилаживала в изголовье тюремный бушлат, тоже были бесшабашными, мальчишескими. И голос казался молодым, когда она кричала сверху. «Обратите внимание, добровольно на верхатуру залезла. Сознательность. Мои-то маслы и здесь не испарятся. А у кого еще мясо осталось, тем здесь не выжить». Никто не ответил Тане. Никто из нас ее почти не слышал. В седьмом вагоне толкалась, металась и непрерывно говорила человеческое месиво. Семьдесят шесть женщин в одинаковых грязно-серых одеяниях со странными коричневыми полосками вдоль и поперек кофт и юбок. Ни одна из нас ни на минуту не закрывала рта. Слушателей в этом разговоре не было. Не было и темы беседы. Каждая говорила о своем с того самого момента, как товарный состав тронулся от Ярославля. Некоторые, еще не устроившись на нарах, уже начинали читать стихи, Петь, рассказывать, каждая упивалась звуками своего голоса. Ведь впервые за два года мы были окружены себе подобными. В Ярославской тюрьме всесоюзного значения одиночницы промолчали 730 дней. В течение двух лет употреблялось только шесть слов в день. Подъем, кипяток, прогулка, отправка, обед, отбой. Меня втиснуло общим потоком на нижние нары. Пошевелиться пока не было никакой возможности. Но на тренированным чутьем зэка я сразу поняла удача. Место было отличное, во-первых, боковое, так что толкать будут только с одной стороны, во-вторых, близко к высокому зарешеченному окошку, из которого тонкой струйкой просачивается воздух. И какой воздух! Замолчав на минутку, я подтянулась на локтях кверху и сделала глубокий вдох. Да, так и есть. Пахло полями. За окном сиял июль. Знойный июль тридцать девятого года. Я снова заговорила вслух, так же, как и все. Хриплым, срывающимся голосом, перебивая кого-то, рассказывая обо всем сразу и делая над собой усилие, чтобы услышать и понять других. Отдельные фразы мучительно толклись в идущей кругом голове. Конечно, счастье, куда угодно, только бы из этого каменного мешка. Десять лет тюремного заключения и пять поражений. Здесь у всех так. Неужели вы вечернюю баланду ели? Я не брала, тошнота такая. Не слышали? Говорят, среди нас чипаевская пулемётчица Анка. Кормить-то они думают. Таня Станковская свесила с верхних нар немыслимо тонкие, без икр ноги в тюремных бахилах, 43-й номер. Я с удивлением увидела, что если смотреть на Таню спереди, она не подросток, а старуха. Растрепанные седые патлы, костлявое лицо, обтянутое сухой, шелушащейся кожей. Сколько ей может быть? Тридцать пять? Неужели? Удивляетесь? Это натуральных, собственных. Да два ярославских считайте за двадцать, итого пятьдесят пять. Да год следственный уж минимум за десятку. Вот полных шестьдесят пять и насчитайте. посторонитесь ко слезу, подышать маленько. Таня садится прямо на пол у дверей вагона. Двери закрыты неплотно. В широкую с ладонь щель пробивается ветерок. Но подышать не удается. Колеса замедляют свой речитатив. Конвоиры торопливо бегут вдоль вагонов, захлопывая двери до отказа, подвинчивая большой деревянный болт. Его снимают только тогда, когда конвоирам надо войти внутрь вагона. Стоянка! Стоянка! И сразу. Мертвая тишина. Точно в вагону воткнули в горло кляп. Возбужденный, растрепанный, потный, еще боящийся поверить в перемену судьбы, мы замолкаем все 76, вкладывая все недосказанное во взгляды. Только самые нетерпеливые пытаются продолжить. Нескончаемый разговор при помощи жестов, мимики, даже тюремной стенной азбуки. Когда через полчаса поезд трогается снова, оказывается, что у всех нас сели голоса, все говорят сиплым шепотом. Ларингит, острый ларингит, смеясь, ставит диагноз врач Муся Любинская, доктор Муська, одна из самых молодых в вагоне. Ее торчащие черные косички многим запомнились еще с бутырок. Только мощная уральская девушка Фиса Каркадинова из Нижнетагильского горкома Комсомола пронесла через эту словесную бурю неповрежденным свой металлический контральто с басовыми нотками. Теперь Фисин голос солировал, как труба на фоне разбредающегося самодеятельного оркестра. Может быть, поэтому и выбрали старостой вагона именно ее, Фису, оценив и голос, и степенные ухватки. И сочный уральский говорок и румянец, не слинявший даже в Ярославле. Из фисиных рачительных рук все получили по глиняной кружке без ручки, вроде детской песочницы, по жестяной миске и щербатой деревянной ложке. Что уж это, курить это не разрешили в Ярославле, уж на что зверствовали, и то разрешено было, говорит Надя Королёва, сорокалетняя работница из Ленинграда, почти такая же исхудавшая, как Таня Станковская но гладко причёсанное, подтянутое. Со всех сторон пускаются разъяснять. Это из-за бумаги. Ведь на развернутых мунштуках от папирос можно писать, а они больше всего боятся, как бы не стали писать и бросать в окошко записки. Я так и не научилась курить в тюрьме, и я потихоньку радуюсь этому запрету. Чем же тогда дышать, если бы здесь ещё и курили? Появился начальник конвоя. Все с радостью отмечаем, что он не похож на ярославских надзирателей, произносящих шесть слов в сутки, шагающих по ковровым дорожкам бесшумными шагами тигров. Начальник конвоя — это добрый молодец. Соловей-разбойник с лихо закрученным чубом, с ядреными шуточками. Староста седьмого вагона. «Встань передо мной, как лист перед травой», — громыхает он, зыркая озорными глазами понаром и крякает от удовольствия, когда большая дородная Фиса вырастает перед ним. «Староста вас слушает, гражданин начальник по-уральски басит Фиса. Он обстоятельно и со смаком излагает еще раз все запреты. На остановках, стало быть, молчок вроде померли. За разговор на стоянках — карцер. Книг в этапе, стало быть, не положено. Пади читались в одиночках за два года. Теперь Будя. Ну, а насчет баек запрету нет. Байки одна одной сказывать можете. Насчет пищи, ну, пищи известная этапное хлеба, та же пайка. А вот с водой, бабоньки, беда, вода у нас дефицит. Так что воды вам положено в день по кружке на все. Хоть пей, хоть хошлей, хошмойся, полоскайся. Почему вы позволили ему так смотреть на себя? Раздается вслед уходящему соловью гортанный голос. Тамара Ворозашвили, царица Тамара, еще выше откидывает гордую голову. Она сидит с 35-го, дочь крупного грузинского литературоведа, обвиненного в национализме. И хотя в этом весь ее криминал, но Тамара считает себя настоящей политической и сдержанно, презирает на борт тридцать седьмого. За неумение самостоятельно мыслить, за бытовые интонации в разговорах с охраной, за то, что просят, а не предъявляют требования. «А как он смотрел-то?» — удивляется Фиса. «Откровенно оценивающими глазами. Разве вы не почувствовали? И как вы могли улыбнуться в ответ? Это унизительно». Семьдесят шесть хриплых голосов одновременно врываются в разговор и опять все спорят сразу, не слушая никого. Потом побеждает голос Поля Швырковой. И среди них люди есть. А что загляделся-то на Фису? Так что же тут такого, она девка видная? А по мне слава богу, что загляделся. Людей стало быть в нас видеть Женщин, да пусть хоть баб. Не лучше разве бабонькой быть, чем номером, а? От этих слов в седьмом вагоне сразу воцаряется тишина. Сырое дыхание склепа снова проносится над вчерашними заживо погребенными, над теми, кто только сегодня утром получил обратно свои имена и фамилии взамен номеров. Умница, Поле, кем угодно, только не номером. Вы уж не обижаетесь, может, чего не так сказала. Вы тут все ученые партийные, а я ведь на воле-то простой поварихой была, за родство и попала. И не знаю, чего этот следователь мне такую статью интеллигентную дал. К.Р.Т.Д. Несмотря ни на что, кончается своим чередом и этот день. В зарешеченном окошке тоненьким коромыслом повис молодой месяц. Еще два-три раза взвивается вихрь общего разговора и, наконец, затихает совсем. Я укладываюсь на своих нарах. Ничего, в такой духоте даже лучше на голых досках. Тем более, что из тюремного бушлата можно сделать почти роскошное изголовье. «Эх!» — доносится сверху голос Тани Станковской. «Если бы я была царицей, всю жизнь спала бы на нижних нарах». Рядом со мной известная украинская писательница, автор исторических романов. Давайте познакомимся, шепчет она мне. Я писательница Зинаида Тулуб, а вы? Я отвечаю не сразу. Мне надо собрать мысли, прежде чем безошибочно ответить на этот вопрос. До сегодняшнего утра я была камеры три северная сторона. Называю себя и свою профессию педагог, журналист. С удивлением вслушиваясь в свои слова, точно о ком-то другом. Педагог, журналист. Не соврала ли? Сонька-уголовница из Бутырской пересылки говорила в таких случаях: "Это было давно и неправда". Сон уже почти обволок меня, унося возбуждение этого немыслимого дня, как вдруг: "Что это? Что-то Мохнатая мазнула меня по лицу. Карцер? Крыса? Уж не во сне ли и был красный товарный вагон номер семь с размашистой надписью «Спецоборудование»? Простите, товарищ, я задела вас косой. Да, у Зинаиды Тулуп наружность дворянской дамы прошлого века. У нее чудесная, спутанная и грязная коса. Вы испугались, товарищ? Вы плачете? Нет, я не плачу. Только сердце почему-то исходит сладкой болью. Хочется, чтобы соседка еще и еще раз повторила это слово «товарищ». Есть же на свете такие слова. И так обращаются ко мне. Камера 3, северная сторона. Значит, не то. Поезд идет на восток. В лагеря. Каторга. Какая благодать!